Санкт-Петербург, 28 октября 2000 года. Приближался Литин сорокалетний юбилей. Она вспомнила народную примету, что сорок лет громко не справляют, и решила праздновать в узком семейном кругу, хоть и день выпадал на субботу. Схожу утром на кладбище и в храм, а потом мы с Эви и Юхуром поужинаем за праздничным столом а вечером поработаю еще над концепцией косметической линии. Труд всегда излечивает и от уныния, и даже от знаменитой русской хандры. Цитата из книги Александра Сергеевича Пушкина, Евгений Онегин. «Недуг, которого причину давно бы отыскать пора, подобный английскому сплину, короче, русская хандра им овладела понемногу». Владимира на свой юбилей она не ждала, потому что тот был занят учебой, и еще ранее они договорились, что он приедет в Питер только к католическому Рождеству. В знаменательный день именинница проснулась рано, потому что ей приснилось детство и поселок Луговской под Ханты-Мансийском. Она мысленно вернулась в их с отцом убогую избу с одной комнатой и печкой посередине, заглянула в мутное окно, через которое редко проникал солнечный свет, и увидела снег и кедры. Во сне отец читал ей сказки о королях и принцах, про диких лебедей и гадкого утенка, про стойкого оловянного солдатика, царя-салтана и золотую рыбку. С безмерной тоской по отцу молодая женщина посмотрела на себя его глазами и увидела маленькую девочку, росшую без матери, в крошечном поселке на краю света, и глубоко вздохнула. Отец беззаветно любил дочь, и это чувство заменило материнскую любовь. Потом в ее жизни появилась... Анна Александровна, которая приходилась младшей сестрой ее бабушки и заменила ей мать. Раньше Лита не признавалась себе в том, что именно в этот день, день своего рождения, она всегда ждала женщину, которая родила ее, маму, которую отец ласково называл «лесной королевой». Он говорил дочери, что мама не может жить вместе с ними в Москве, потому что отвечает за деревья в Ханты-Мансийской тайге и защищает ее, маленькую Секлитею, от злых разбойников. Но Лита и сегодня захотела к маме и подумала о том, какой она может быть. «О, Господи, я приму ее любой, бедной или богатой, здоровой или больной, красивой или не очень, она станет для меня...» самой любимой мамой на свете. Лита достала из шкафа фарфоровую куклу Наташу, одетую в хантыйский кафтан и меховую пелерину. Отец говорил, что эта мама подарила ей эту куклу на Рождество, и молодая женщина, хотя и сомневалась в правдивости его слов, но очень полюбила куклу, а в трудные времена спала, обнявшись с ней. Жива ли эта грешная женщина? которая сорок лет назад дала мне жизнь. И вспоминает ли она сегодня обо мне, как я о ней?» — размышляла именинница за завтраком. «Поставлю сегодня за нее свечу в храме, за здравие поставлю, потому что чувствую, что она жива». Лита заранее заказала корзину белых лилий и удивилась изысканной красоте букета, когда продавщица упаковывала его в цветочном магазине. Юхур помог хозяйке донести тяжелую ношу и аккуратно поставил ее на холодную плиту. Свежесть белых цветов придала унылому месту торжественности. Мелкий дождь оставил ледяные капли на лепестках и темно-зеленых листьях, напомнив, что все в этой жизни приходящее — и свежесть букета, и дождливый день, да и сама жизнь. Лита поправила ленты, которые украшали корзину, и тяжело вздохнула. «Это самое малое, что я могу для них сегодня сделать. Как жалко, что они ушли так рано». Она подала поминальные записки в кладбищенском храме и помолилась за упокой родных. За свою семью, за витофарму, а также за маму она поставила свечи за здравие и просияла от осознания того, что многое обрела в жизни. «Наверное, я счастливая женщина. Мне сегодня сорок лет, и Бог дал мне немало. Спасибо ему за все», — прошептала она, а потом вспомнила об Игоре и подала отдельную записку о его Здравие и благополучие. Погода в Санкт-Петербурге была слякотная. Шел колючий снег с дождем, но Лита решила немного прогуляться перед праздничным обедом и заглянуть за пирожными к вечернему чаю в знаменитую еще с советского времени кондитерскую на Большой Морской. Она попросила Юхура высадить ее на Исаакиевской площади, зашла в магазин и купила картошку, и знаменитая в советское время пирожная, и фруктовые корзиночки, которые ей упаковали в фирменные коробки. Лита предвкушала, что сегодня она и ее гости будут пить чай, наслаждаясь вкусами детства. Молодая женщина вышла на набережную реки Мойки и направилась к своему дому на Большой морской, мимо Фонарного и Почтамтского моста, следуя любимому романтическому маршруту. У подъезда она вдруг обнаружила, что не взяла ключи от квартиры и позвонила в домофон. В ответ прозвучал нежный мелодичный звук. Она вошла и поднялась к себе на третий этаж, где на пороге встретила элегантного и сияющего Игоря, распахнувшего перед ней входную дверь. От него приятно пахло дорогим парфюмом, его рубашка поражала своей белизной, а волосы были тщательно уложены. У Литы при виде гостя закружилась голова. Она прислонилась к косяку двери, а красавец-мужчина ее обнял и взял под руку. Дорогая, сегодня твой день. Я безумно соскучился и вот решил приехать без приглашения. Твоя Эви была добра ко мне и впустила. С присущей врожденной вежливостью он позволил Лите пройти первой, помог снять пальто и подал домашние тапочки. Страстный поцелуй. Неожиданно взбудоражил ее, и волна прежней нежности и любви к близкому другу захлестнула Литу. Они, крепко обнявшись, вошли в гостиную, где возле праздничного стола уже хлопотала Эви. На подоконнике возвышался огромный букет желтых головастых хризантем, а из-за хрустальной вазы выглядывала изящная плетеная корзинка, закрытая матерчатой крышкой. «Откуда здесь корзинка для пикника? Мы завтра что, собираемся за город на пикник?» Удивленно воскликнула именинница. «Нет, дорогая, это мой тебе подарок». Лита с любопытством откинула крышку и заглянула внутрь. На дне корзинки сидел подросший белый пушистый котенок с голубыми глазами, прижавший от страха уши. «Боже мой, какая прелесть!» «Как ты угадал?» — взволнованно сказала женщина и осторожно взяла котенка на руки. Тот сразу признал в ней хозяйку, дал себя немного погладить, но потом вдруг вырвался и прыгнул на диван. Лита поставила корзинку на пол, принесла старую шерстяную кофту и положила ее на дно. Потом осторожно поймала котенка, вернула его в корзинку и накрыла кофтой. «Это чтобы он не замерз. У Пола дует?» Какой он маленький! Сколько ему? Почти три месяца. Это особенный котенок из элитного питомника. У него даже есть кошачий паспорт. Вот его документы. Он породы невская маскарадная, и у него редкий окрас — блюпойнт. И еще мне в питомнике сказали, что он привит и приучен к лотку. Игорь протянул ей папку с кошачьими документами и опять... Страстно поцеловал. «Я подумал, что тебе необходим такой котенок. Его зовут Тимати, это клубное имя. Когда он вырастет, сможешь отдать его в разведение и неплохо заработать на породистых котятах». «О, большое спасибо!» — засмеялась Лита. «Мне вполне хватает забот о моей витофарме, а разведением кошек я, может быть, займусь в следующей жизни». Когда она упомянула о компании, Игорь на мгновение напрягся, но быстро пришел в себя и стал открывать шампанское. Отработанным движением он взял со стола накрахмаленную салфетку, немного наклонил бутылку и, придерживая пробку, стал ее аккуратно отвинчивать. Последовал хлопок, из бутылки пошел характерный дымок, а пробка осталась в руках Игоря. Фиксируя салфетку, он аккуратно разлил шампанское по бокалам, не пролив ни капли, на белоснежную скатерть. «Давай выпьем сначала за тебя, а потом и за Тимати. Хочу, чтобы он принес тебе удачу. И, пожалуйста, покорми меня. Я завтракал утром перед выездом из Москвы». «Второй тост мы поднимем за родителей». «Я была сегодня у отца и брата на кладбище. А третий тост — да, я согласна выпить за Тимати. Лита пригласила немногочисленных гостей к столу и не забыла про котенка, поставив для него отдельный стул рядом со своим. Котенок понял, что это теперь его территория, и стал сначала не смело, а потом неистово точить когти о корзинку. Игорь посмотрел на него и поморщился, но так как все вокруг спокойно восприняли кошачьи шалости, решил не обращать на это внимания. После обеда он увлек ее в спальню, и все между ними было как прежде. Как будто и не случилось никакой истории с полимедом, чуть не рассоривший их десять дней назад. Перед тем, как лечь спать, Лита пошла искать котенка, которого обнаружила на кухне, где заботливая Эви кормила его овсяной кашей. Он что, ест кашу? Немного поел. Игорь сказал, что в питомнике его кормили специальной едой. Два пакета корма, которые там дали, котенок съел сразу, но не наелся. Я отправила Юхура в Елисеевский на Невском. Он работает до одиннадцати. «Да, котенок шустрый», — сказала Лита. «Его зовут Тимати. Это элитный котенок. Посмотри, какой он красивый и пушистый». Котенок понял, что говорят о нем, попытался запрыгнуть со стула на подоконник, но повис на гобеленовой шторе. Потом, цепляясь когтями за ткань, пушистый комочек спустился на пол, подошел к миске и стал жалобно мяукать. «Голодный!» но кашу больше ни за что есть не станет. Где же Юхур? И еще, ты устроила ему какой-то туалет?» — озабоченно спросила Лита. «Я постелила газетку в ванной, но он благополучно пописал на банное полотенце. Юхур должен купить ему лоток и наполнитель. Я его проинструктировала. Ты знаешь, и. Иви... «Я так рада этому Тимати. Игорь со своим подарком попал в самую десятку. Помнишь, как ты мне в детстве принесла Барсика? И как он нас радовал много лет!» «Да, нашего Барсика не забудешь. Очень жаль, что кошки живут недолго». «Да, мне тоже жаль. Но мы это изменить не можем». Послышался звук открываемой двери, и на кухню вошел юхур с двумя большими пакетами. «Купил двадцать пакетиков. Не знаю, насколько этого хватит, но больше такого не было. Он питается каким-то редким специальным кормом». Котенок съел еще целый пакет и, довольный и сытый, улегся на стул, замурлыкал и уснул. Лита принесла его корзинку, бережно переложила звереныша и забрала с собой в спальню. Игорь уже крепко спал, а она и не думала ложиться. Поставив корзинку в угол, женщина села за компьютер, чтобы еще поработать над концепцией. Когда к трем часам ночи все почти было готово, довольная собой, она осторожно, чтобы не разбудить Игоря, легла в постель и мгновенно уснула. Утром ее разбудили ворчливые восклицания, которые развеселили до слез. «Вот паразит этот котенок, а еще породистый. Уже написал мне в ботинок. Специально гаденыш пошел в коридор, нашел там именно мой ботинок и написал». «Не расстраивайся так, дорогой. Ведь ты его забрал из питомника от мамы. Он это запомнил и отомстил. Ничего, мы его приучим к лотку». Да, очень на это надеюсь. Ты когда обратно в Москву? Вот, позавтракаю и поеду. У меня поезд в два часа дня, так что вечером я буду в Москве. Как ты быстро уезжаешь. Я скучала. Я тоже скучал. Жаль, что мы живем в разных городах. Я думала, что ты поедешь ночью. Мне завтра на работу. И знаешь, это... Какой-то новый скоростной поезд идет до Москвы всего четыре часа. Я поеду тебя провожать, любимый. И спасибо тебе за котенка. Он мне очень понравился. Я очень рад. Не могу этого сказать о себе. Проворчал Игорь и пошел на кухню завтракать.